Региональная власть. В Ярославской области в 2010 году была принята областная целевая программа обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области на 2011-2014 годы. Этой программой предусмотрен приоритет переработки и раздельного сбора отходов. Вот так это выглядит в сухом остатке – выделить средства на финансирование программы из бюджета области, назначить исполняющий и контролирующие департаменты. Все ясно и прозрачно Есть целевая программа, есть бюджет У чиновников департаментов есть постановление На основании которого они могут действовать Мероприятия общественных организаций И инициативы муниципалитетов Поддерживаются и финансируются Кроме того, целевые программы по отходам были приняты в Краснодарском крае в 2008 году, в Республике Башкортостан в 2011 году, в Санкт-Петербурге в 2012, в Астраханской области в 2011, в Ростовской области в 2012 году. Аппарат регионального правительства состоит из департаментов. В некоторых областях они называются комитетами, а в других – министерствами. Названия несколько отличаются от региона к региону. Сфера ответственности тоже. Приведенная ниже структура и круг вопросов могут не в точности соответствовать вашему региону, но для понимания структуры и роли департаментов это не принципиально. Со структурой правительства вашего региона вы всегда можете познакомиться на сайте правительства в сети интернет. С 2016 года по новому закону об отходах, ФЗ-89 от 29 декабря 2014 года все регионы обязаны иметь целевую программу по обращению с отходами. Если раньше регионы создавали программу по собственной инициативе, то теперь это их обязанность. Департамент природопользования, охраны окружающей среды и экологии. Отвечает за обращение с отходами, обезвреживание опасных отходов, организацию и эксплуатацию полигонов, экологическое просвещение. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства отвечает за уборку дорог, уборку городской территории, благоустройство парков в некоторых регионах за вывоз отходов. Департамент жилищно-коммунального хозяйства отвечает за организацию вывоза отходов из жилого сектора, управление государственным жилым фондом, общежитие, неприватизированное жилье, целевые программы благоустройства придомовых территорий в некоторых регионах за вывоз отходов. Департамент образования. Отвечает за дошкольное и школьное образование. Разрабатывает и утверждает учебные программы. Департамент по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Молодежные и волонтерские мероприятия. Поддержка общественных организаций, конференций, социальная реклама. Это не все департаменты и не полный перечень их функций. Выше приведены только те функции, которые имеют отношение к обращению с отходами. Департамент охраны окружающей среды. В Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени реализован проект «Экомобиль» – передвижной пункт приема опасных отходов у населения. В Санкт-Петербурге действует программа установки «Экобоксов» – контейнеров для сбора батареек и ртутных ламп. Губернатор. При поддержке губернатора Сергея Вахрукова в Ярославской области была принята целевая университет. Программа «Подходом». Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратил внимание на раздельный сбор отходов и поставил задачу организовать эту систему в Кемеровской области. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко участвовал в молодежном экофоруме и встречался с активистами «Мусора больше нет». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встречался с активистами «Раздельного сбора и мусора больше нет по вопросам внедрения «Раздельного сбора в Ленинградской области». Губернатор Тверской области Андрей Шевелев поддерживал проект по раздельному сбору в Осташковском районе. Как видно из примеров, есть возможность получить доступ и поддержку на уровне губернаторов. Однако в целом потенциал губернаторов во внедрении раздельного сбора и развитии переработки гораздо шире. Это и государственные закупки, и целевые программы по подходам и управление тарифами, и, конечно, взаимодействие с общественными силами может быть более интенсивным. Полиция. Мне неизвестны примеры проектов, когда сотрудники полиции участвовали в решении проблемы отходов. Хотя очевидно, что это мощнейший ресурс в поддержании порядка. Именно благодаря полиции такие нормы культуры, как пропускать пешеходов на переходе и пристегиваться ремнем безопасности, стали общепринятыми. Протоколы «Заброшенный мусор» по сегодняшнему законодательству должны выписывать сотрудники администрации, а не полиции. Администрация не имеет для этого ресурса, а полиция не имеет таких полномочий, поэтому штрафы не взымаются вообще. Прокуратура. В каждом субъекте федерации есть региональная природоохранная прокуратура. В ее задачи входят надзор за исполнением законов об окружающей среде. Надзор за соблюдением экологических прав граждан, органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями. Рассмотрение обращений о нарушении законов о защите окружающей среды. Участие в судебном рассмотрении ходатайств и жалоб в порядке уголовного судопроизводства. Координация деятельности по борьбе с экологическими правонарушениями. В общем и целом ситуация с прокуратурами такая. Там есть один-два человека на несколько районов, и у них огромное количество обязанностей, и участие в судебной практике, и бумажная работа. Так что фактически контроль за ситуацией в районе он осуществлять не может физически. Однако при правильно подготовленной документальной информации о нарушениях он может доводить де дела до суда и добиваться судебных решений. Вопрос в том, кто может взять на себя сбор и подготовку документов о нарушении законов. Сейчас начинают появляться общественные инспектора которые берут на себя функции поиска нарушений и сбора информации. Министерство природных ресурсов. Министерство подготовило поправки к закону 89 ФЗ «Закон об отходах производства и потребления». Поправки были приняты в декабре 2014 года. Они предусматривают ряд мер. Ответственность производителя за сбор и утилизацию отходов. Перевод услуги за утилизацию отходов в коммунальную, что позволит обеспечить Обязать налогоплательщиков оплачивать вывоз и переработку захоронения отходов Обязанность каждого региона принять целевую региональную программу И территориальную схему по обращению с отходами Использование наилучших доступных технологий в сфере обращения с отходами Создание регионального оператора по обращению с отходами Принятие данных поправок – это долгая история Первый вариант поправок, вводивших ответственность производителя был предложен в 2002 году. Процесс занял 12 лет, и он еще далек от завершения. Нужно разработать подзаконные нормативные акты и начать их применять. На это уйдет еще несколько лет. Работа идет медленно, так как нужно согласовать интересы очень разных сторон. минэкономразвития Минфина, торгово промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, корпорации Ростех, политиков и олигархов. Ключевой вопрос – кто будет распоряжаться деньгами утилизационных сборов? Несмотря на ежегодные поручения президента принять этот закон, Министерству природных ресурсов долго не хватало влияния, чтобы провести этот закон через Государственную Думу. И только в декабре 2014 года это удалось. В июне 2013 года мы встречались с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем Донским. Министр был открыт и настроен на сотрудничество. Но продолжение не последовало. Те сотрудники, которых министр порекомендовал, не проявили интереса, а мы со своей стороны не имели ресурсов пробивать бюрократические барьеры. Максим Гальперин и «Движение мусора больше нет» предложили министерству использовать уже действующую карту свалок как «Экофронт» для мониторинга несанкционированных свалок и приема информации от населения. Министерство отказалось от уже готовой, профессионально сделанной и активно применяемой карты и начало свою разработку. Карта МПР работает, но не стала единым инструментом для общества и власти. В ноябре... 2014 года произошла еще одна встреча с министром. Там обсуждались вопросы участия общественности на этапе подготовки нормативных актов. Министерство открыто для общения с общественными организациями, выкладывает проекты документов до их принятия на сайт для сбора общественного мнения и предложений. Но со стороны общественных организаций эта работа не была активно поддержана. Для ведения систематической работы по отслеживанию и анализу разрабатываемых документов У общественных организаций нет достаточного количества специалистов и бюджета.